Тара зачем-то постучала по столу деревянным молотком. Полная тишина в зале, открывая отчетное собрание. Зачем ей молоток? И кто ее вообще старший назначил? Она же из нашей группы, поинтересовался Булану и Лины. Я назначила. Девочки и так загружены, а тебя не поймать. А молоток этот люди придумали, символ власти, Атрибут председателя. Болон огорчился. Давать Таре власть не входило в его планы. Но не спорить же с Илишей. Ровно два витка назад группа Болона была имплантирована в этот мир, вещала с председательского места Тара. Сейчас Болон расскажет, что он сделал за это время. А я слова не просил, шепотом пожаловался Болон жене. А что рассказывать? Спросил он, поднимаясь. Все знают, все по плану. Завтра очередную группу принимаем, третью уже. Я подумал, что надо метро на морской берег прорыть. Загорать будем ездить. Детишкам полезно. Хора, там же акулы, возмутилась Шина. В зале зашумели. Тара принялась колотить молотком по столу. Ты не увиливай. Я увиливаю, Тара, ты же меня знаешь. Вот именно. И при чем тут я? Как идет погружение в прошлое, доложит Бенедикт. Как коллег имплантов подкармливаем, расскажет Шина. Астрофизики провели первый эксперимент по стабилизации солнышка. Но не в нашем континууме, а в соседнем. 200 миллионов витков назад чтобы результаты уже видны были. Об этом расскажет леди Берта. Сестренки отправили в прошлое капсулу с книгами. Командор послал в прошлом сообщение Бенедикту, так что три временные петли из четырех уже замкнуты. Контакт с млекопитающими развивается по всем правилам. — Вырешь ведь и не краснеешь, — возмутилась Анна. — Олаф, не дай соврать, эти два зеленых бездельника хоть раз в жизни что-нибудь делали по правилам? Правила это закостеневшие рамки, ограничивающие свободу творческого гения, подал голос Командор. Олаф, Хвостом клянусь, разве я не прав? Сестренки захихикали, а Тара опять схватилась за молоток. А что ты сам делаешь? Насмешливо прищурилась она, глядя на Болона. Готовлю население к контакту с млекопитающими. Очень скоро, уже через полсотни витков, планета будет полностью готова к контакту. Внешний вид млекопитающих ни у кого не вызовет ни испуга, ни отвращений. «Пятьдесят витков, семьдесят лет!» изумились сестренки. Бол «Поручи нам с Олафиком, мы за два витка все организуем!» «Цыц, торопыди!» «Спешка хороша при ловле насекомых!» Козырнул Болан, любимой поговоркой командора. «Тормоз!» «А что ты делаешь в свободное время?» «Пишу мемуары и руковожу конклавом», скромно потупился ящер и застыл с открытым ртом. В меховую куртку была одета не Петра а элита Куратор группы показала ему язык